Глава 5. Штабс-капитан. Вызвали судебного медика и фотографа. Сделали фото каждого боевика, чтобы потом определиться с фамилиями, снять с учета. Оружие боевиков увезли на подводе конные жандармы. Кстати, на подводе, где винтовки лежали, было еще несколько готовых бомб. Наверняка хотели испытать, но не успели. Вот Коновалову Матвею было искренне жаль. Отличный специалист, да и по пустякам не придирался, как иные. Охранное отделение похороны организовало заказенный счет. Самойлов и Матвей гадали, кого могут прислать на место убитого Коновалова. И вдруг приказ по отдельному корпусу жандармов. Прапорщику Кулишникову Матвею Палчу присвоить звание штабс-капитан с повышением в должности до старшего группы. Для Матвея удивительно. Прапорщик Самойлов служит в охранном отделении на год больше, и он должен по праву занять место Коновалова. И Матвей понимал, что Самойлову обидно, хоть и вида не показывает, и поздравил первым. А через месяц в группе пополнения на должность Матвея молодой прапорщик пришел, выжилав в охранном отделении служить, по фамилии Полетнев. Что занятно, до жандармерии служил в Семеновском полку, элитном, наравне с Преображенским. Уже потом стала понятна причина. Его тетя погибла при взрыве бомбы на даче у Сталыпина. Тогда поклялся бороться с этими негодяями. Однако движение рапорта о переводе медленное, и неспешное, а потом обучение на курсах. У жандармерии своя специфика, как и охранного отделения. Борьба с политическими противниками империи, да не столько с говорунами, хотя они тоже опасны своей агитацией с боевиками, боевыми дружинами. У Матвея свои проблемы. У убитого Коновалова были информаторы среди революционеров, причем два из них ценные. И терять их не хотелось. Пришлось идти в особый отдел Министерства внутренних дел. О гибели Коновалова там, конечно, были в курсе. Но когда Матвей попросил учетные листки, заупрямились. «У вас есть на них другие планы?» — спросил Матвей. «Если мистер погиб, то его секретные агенты никому не нужны? Они же ценные сведения дают. Или мы разным богам молимся?» Видно, проняло. С большой неохотой дали листки посмотреть. Матвей к себе в блокнот переписал и места для встреч на конспиративных квартирах, псевдонимы, а в отдельном журнале копии всех донесений. Его интересовали двое. О них как-то ротмистр рассказывал, но без фамилий. Один был из эсеров-максималистов, другой — анархист. Анархисты никого над собой не признают и играют не по правилам. У Матвея вообще впечатление сложилось, что анархисты под черные знамена встали для бесчинств. Грабить, убивать, прикрываясь политической борьбой с ненавистным самодержавием. По журналам определил, кто ему нужен. Теперь бы наладить личный контакт, что не всегда бывает. Информаторы люди зачастую капризные. Не понравился офицер, какое-то слово сказал, не так посмотрел, и конец. Можно от информатора избавиться, подбросив копию согласия о сотрудничестве его однопартийцам. И, скорее всего, расправа предателю будет скорой и жестокой, но способ этот плохой. Другие боевики, которых можно склонить к даче информации, будут истерегаться в виде печальный конец товарища. Не зря поговорка есть «как аукнется, так и откликнется». Народная мудрость не на пустом месте рождается, итог долгих наблюдений. Самое главное в учетах было способ связи. Для эсера надо было открытку послать завуалированную, указав дату и время встречи, а место было неизменным – конспиративная квартира на Лиговском проспекте. Матвей продумал текст, ибо опыт уже был. «Уважаемый господин, за вами в кредитной кассе числится долг в сумме 23 рубля 16 копеек. Предлагаем погасить во избежание судебного преследования». Наверняка посмеет СССР. Он не раз участвовал в экспроприациях и держал в руках значительно большие деньги. С анархистом связь по телефону, причем через промежуточное звено. Анархист платил какой-то тетушке, у которой дома был телефон, и которая никаким боком к партиям не относилась. Деньги скромные. Приработок еще никому не мешал. Вероятнее, анархист с тетушкой не общался. Телефонирует регулярно, сам узнает, не было ли звонков. Матвей со служебного телефона через коммутатор набрал нужный номер. Как он и предполагал, ответила женщина, судя по голосу пожилая. «Алло?» «24.12», — четко проговорил Матвей. И ответ как эхо, женщина цифры повторила для верности. Первая встреча через два дня. Матвей запомнил описание внешности обоих информаторов. Ротмистр даже подробные характеристики дал обоим. И сэр Мстительин затаил злобно товарищей за то, что деньги после экса неправильно поделили, по его мнению. И сдал всех, на кого в обиде был. Анархист, по мнению Коновалова, употреблял кокаин или морфий, они в каждой аптеке продавались. Потому что не неврастенником был, характер имел взрывной и не всегда логичные поступки, лихорадочный блеск в глазах. Этого интересовали только деньги. Ротмистр платил исправно, а жильцов сдавал своих товарищей, намечавшиеся теракты или экспроприации. Матвей, когда прочитал характеристику, удивился. Наркоманы со стажем обычно память имели плохую. Перед первой встречей на конспиративной квартире волновался что на уме у боевика. Увидеть незнакомого человека и начнет палить с двух рук с обоих стволов. И сырые боевики любили иметь сразу два ствола. Матвей чай на примусе вскипятил, попил чаю с пряниками. За столом сидел лицом к двери, револьвер в левой руке и курок взведен. И нервы напряжены до предела. Дверь распахнулась без стука, вошел информатор, как и описывал ее ротмистр. Увидев другого человека за столом, сделал шаг назад. Спокойно, Николаев. Теперь я буду вместо ротмистра. К сожалению, погиб он. СР замер, размышляя, что предпринять. А Матвей говорит без перерыва. В наших отношениях ничего не изменится. Вы помогаете нам, делитесь информацией. Мы платим за работу защищаем в случае необходимости. Меня зовут Матвей Павлович, штабс-капитан. Напряжение спало. СР сделал шаг вперед, отодвинул стул, сел. Чай будете? Что? Чаю налить? Пряники отличные, печатные, тульские. Рекомендую. Совместная трапеза сближает, снижает уровень агрессии. Не дожидаясь ответа, Матвей чашку чая налил, подвинул вазочку с пряниками и конфетами. Попили чаю, помолчали, но это уже не то враждебное молчание. Потом СССР вытащил из кармана бумажку, на которой напечатаны буквами адрес. Здесь склад бомб, штук 20 сам видел третьего дня. Похвально. Еще что-нибудь есть? Максималисты присматриваются к купеческому банку. Испроприировать хотят? Конечно. Дату пока не знаю. Все. Это за труды. Матвей выложил на стол несколько красненьких купюр. Зарплата квалифицированного рабочего, токаря, фрезеровщика за три месяца. Потому что если ССР взорвут эти бомбы со склада в общественных местах, ущерб будет значительно больше. Но разрушения можно восстановить, хуже, если пострадают люди. Убитые и раненые революционеров не заботили. Расстались с приятелями почти. После встречи Матвей в охранное отделение вернулся, рассказал о складе, поручил Самойлову понаблюдать скрытно за домом кто живет, кто посещает. За гостями проследить можно, вдруг выведут еще на что-нибудь стоящее. А на следующий день на эту же квартиру на вторую встречу. Анархист пришел с получасовым опозданием, когда Матвей уже беспокоиться начал. Тело постоянно в движении, как будто отдаливаемое недугом. Дергаются руки, на ногах приплясывает, на лице мимические гримасы, одна сменяет другую. Впечатление не самое приятное, а если учитывать, что в брючных карманах оружие, то и вовсе не опасное. Ничего серьезного или заслуживающего внимания анархист не сообщил, но деньги потребовал. Матвей дал 20 рублей, и дал еще за рог больше жильцом не контактировать. Опасный и неуправляемый тип. А вот сведения Николаева оказались ценными. Самойлов засек, как после полудня из подъехавшей телеги выгрузили ящик. И занесли его в дом двое мужчин, стало быть, нечто тяжелое. Матвей решил следующим днем обыск учинить. Дело нудное, потому как санкцию прокурора получит да еще двух свидетелей привлечь. Соседи обычно не соглашаются, опасаясь мести. К удивлению Матвея санкцию получил быстро, как только упомянул про склад взрывчатых веществ. Наглянули все группы из трех человек с утра, взяв понятые дворников. Матвей в дверь постучал, хозяйка заявил, что есть подозрения в самогоноварении и продаже спиртного. «Поклёп!» – всплеснул руками хозяйка. «Навет, соседи облыжно оболгали». Монополию на производство и продажу спиртного имело государство, но фабриканты могли купить патент за серьезные деньги и производить. Тот же известный промышленник Смирнов, выпускающий водку или шустов, чьи коньяки славились не только в России. Да и взятки чиновникам играли не последнюю роль. Например, 30 мая 1907 года в Санкт-Петербурге открылось сразу несколько игорных домов. Городоначальник их тут же своим распоряжением закрыл. Дескать, нездоровые интересы, граждан такие игры развращают. Но получил взятку в 100 тысяч рублей и запрет снял. Жандармы по комнатам бревенчатого домика прошлись. Нет бомб. В подвал спустились, и здесь только овощи на зиму приготовленные. Зато в дровянике во дворе, скрытые за поленцей с колотыми дровами, бомбы обнаружились в количестве 27 штук. Хозяйка в ноги упала, не мое. Оказалось, племянник захаживал частенько тетушке помочь. Огород скопать, картошку убрать, дровишек напилить, наколоть, в дровяник уложить. Где племянник живет? В перевозном переулке на Большой Ахте. Четвертый дом. Работает? Сказывает боль, не может за станком стоять. Он раньше на Путиловском заводе работал. Бомбу аккуратно в пролетку сложили, описав протокол при понятых. Да и вывезли к саперам в расположении измайловского полка. А потом на Ахту, за племянником. Племянник в сарае за домом оказался, где у него мастерская. С виду не скажешь, что хворый. Касая сажень в плечах, мышцы так и перекатываются под холщевой рубахой. Арестовали, руки связали веревкой, учинили обыск. Мастерская оказалась занятной. Нашлись готовые взрыватели, еще один с часовым механизмом. Редкость. Умельца в следственную тюрьму перевезли. До в отделения просидели, карпель над бумагами. С утра наверняка адвокат заявится, будет протокол требовать. Адвокаты у всех партий на содержании есть, не самые плохие. Защищать готово кого угодно от явленных убийц и бомбистов, которых схватили на месте преступления. Иногда им удавалось разжалбить присяжных. Приговоры давали мягкие. Да еще продажные газетчики шумиху поднимали в защиту арестованных. Уважения адвокаты, и газетные репортеры в полиции, жандармерии, да и среди чиновничества не имели. Впрочем, среди простого люда тоже. Одно дело выйти на демонстрацию, требовать учреждения Государственной Думы или повышения зарплаты, другое — метать бомбу в почтовое отделение, где гибель невиновные люди, или швырять под коляску городоначальника или генерала, причем в людном месте, где случайных жертв не избежать. Офицеры охранного отделения все черные закулисные стороны боевых дружин политических партий знали хорошо и считали боевиков настоящими врагами народа. Позже, в 1937 году, понятие это извратилось, врагами народа стали люди порядочные, зачастую оклеветанные завистниками. Матвею радоваться бы первому успеху на новой должности, работа с информаторами привела к уничтожению склада с бомбами, аресту подпольщика. Но, видимо, действовал неосторожно, или новые информаторы наводку на него дали, либо проследил, кто за охранным отделением. Что стоило заинтересованному лицу купить бинокль, хороший морской с приличным увеличением немецкого производства Карл Zeiss? Дорого, но хорошая вещь стоит своих денег. Поставь наблюдателя с биноклем в квартире напротив охранного отделения или штаба отдельного корпуса жандармов и быстро вычисли сотрудников, даже если они не в униформе, а в штатском. Слежку за собой заметил Матвей. Неаккуратно вели у профессионалы. При охранном отделении есть группа филеров. Те обучены, с опытом. Ведут требуемое лицо так, что и опытный глаз не сразу слежку определит. Неприметного вида мужичонка повадился за ним ходить. Матвей слежку определил в первый же день. Оторвался легко. На повороте трамвайных путей, когда трамвай скорость снижает, скачил на ходу на заднюю площадку, с удовлетворением наблюдал, как заметался по тротуару с аглидатой. Утром Матвей зашел к начальнику группы филеров, Прапорщику Костылёву попросил об одолжении. Проследить за хвостом, установить, кто такой, адрес. «Сделаю. Ты, Матвей Павлович, как выходить будешь, предупреди. Я человек отрежу из самых опытных. Спасибо. Спасибо, потом скажешь». Около полудня телефонировал Костылёву. «Это Матвей Павлович, я выхожу. Через пять минут моему человеку позицию занять надо». Матвей даже десять минут выждал, вышел, осмотрелся. Филера не заметила. а вчерашний наблюдатель на месте, полуобернулся, старательно делает вид, что Матвей его не интересует. Ну, Матвей прошелся в штаб, затем в ресторан пообедать. Хвост не отставал. Пока Матвей в ресторане был, оставался на улице. В ресторане стекла зеркальные, с улицы не видно, что в ресторане происходит. А из ресторана видимость отличная. Сделав заказ официанту, Матвей поднялся из-за столика как окну, подошел осматривать улицу, стал. Хвост вон он, прячется в варке доходного дома, периодически выглядывает. А вот филера не видно. Неужели Костылев подвел? Не должно быть, он человек добросовестный и слово всегда держит. Не было среди прохожих человека, похожего на филера. Многих из них Матвей знал в лицо, приходилось общаться по службе. Официант заказ принес быстро. К обеденному времени посетители почти всегда одни и те же, из близлежащих контор и учреждений. Повара и готовили к этому времени. Солянка, отбивная с гарниром и чай с булочкой. Вкусно, сытно и достойно штабс-капитана. Все же денежное довольствие повысилось по сравнению с прежним званием и должностью. Офицерство в царской России, средний класс, не бедствовали, могли позволить себе летом выехать в отпуск в Крым, питаться пристойно. Впрочем, учителя и врачи жили не намного хуже в финансовом отношении. Государство ценило людей, образованных опору любой страны. По обеду вернулся на службу. Всеобщая беда любой службы России – отчеты. За их составлением засиделся. Он теперь руководитель, пусть и невеликого масштаба, всего двое подчиненных. Зато писанины прибавился зрядно. Отложив ручку, потянулся. Пора идти домой, за окном уже смеркается. Вдруг звонок телефона раздался. «Матвей Павлович, вы еще на службе? Если есть, минутка, зайдите». Голос Костылева. «Значит, что-то разнюхал филер. Зашел, потому как интересно было. Войдя, сел на стул. Внимательно слушаю. Вам знаком некий Власов? Может, по учетам проходил? Не знаком». Это ваш хвост. Власов Никонор Игнатьевич проживает на Большой Морской в 11 доме, а конспирации понятия не имеет. Нашего филера не обнаружил, да и не пытался. Я справки успел навести по учетам в полиции, и у нас не проходит. Если не числится на учете, значит, не привлекался к уголовной ответственности, и сведения о нем информатора не давали. Но это вовсе не значит, что он не является активным членом какой-либо партии. В то, что хвост может быть уголовником, вором, грабителем, бандитом, Матвей не верил. Эта публика не ходит, следом несколько дней берут хапком. То есть налетели на жертву, побили, отобрали кошелек, может еще часы, или да дорогие. И побыстрее скрылись. В случае сопротивления жертвы могут пырнуть ножом или ударить кастетом по голове. К чужой жизни равнодушны, потому как и свою невысоко ценят. Желания примитивны. Украсть или отобрать, пожрать от пузы, выпить. Если хапок удачный случился, то еще перебросится в картишки, поставив на окон часы или запонки, или сережки, если жертва женщина была. Матвею интересно стало, что за тип. Следующим днем отправился в полицию, сообщил известные ему данные. А колодочный назиратель в картотеке порылся. Есть такой. В город приехал из Тверской губернии в 1904 году, работал в железнодорожном депо. В предосудительном замечен не был. О, как! А какого черта тогда за Матвеем ходит? Что вынюхивает? Решил выяснить здесь и сейчас. Вышел из полицейского участка, прошел квартал, свернул за угол в переулок. Хвост за ним поспешил, побоялся упустить. А только едва он в переулок свернул, Матвей ему стволом револьвера в зубы. Вот что, гражданин Власов, либо говорите причину, по которой меня преследуете, либо я сейчас башку вам прострелю, ну? э э смелее, попросили меня. Кто? Знакомец с прежней работы. Ему-то это зачем? Не знаю, мне рубль за день платят. — Что за знакомый? Фамилия, где живет и работает. Я не вздумай врать. — А Шейхмин, его фамилия. Работали в депо вместе, потом я уволился. Встретились случайно, он предложил подзаработать. — Где живет? Чем занимается? — Не знаю. — Ложь. Вы же докладываете ему о слежке. Деньги получаете. — В пивной встречаемся каждый вечер в семь. — И сегодня тоже? — Как всегда. — Что за пивная? Где? — На Маховой, недалеко от Семеновской церкви. Была такая забегала, в к пиву подавали водку на розлив. Почему-то облюбована была театралами и литераторами, по большей части неудавшимися. Выбор для встреч странный. У хвоста вид жалкий. Ладно, отпуская, но запомни. Еще раз увижу, посажу в кутузку и надолго. В твоих интересах приятелю ничего не говорить. Встречайся, ври, получай деньги. Матвей снова Костылеву. Выручи еще разок. Твой филер, который за моим хвостом ходил, нужен. Сегодня в семь вечера в пивной на маховой встрече хвоста с заказчиком. Филер видел в лицо Власова, и это упрощало слежку. Филер мог прийти в пивную заранее, выбрать удобное место для наблюдения. Костылев посмотрел на часы. Времень впритык. Ладно, попробуем. Мне контакт нужен, с кем этот Власов встречаться будет. Предположительно, его фамилия Ашихмин. Судьба по фамилии урожень Святской губернии. Результат завтра доложу. Весьма благодарен. Из охранного отделения Матвей в депо поехал. В городе их было несколько, как и направление железных дорог. Самая востребованная ветка Николаевская, что на Москву ведет. И депо там самое крупное. Повезло, в администрации человека с такой фамилией вспомнили. Работал такой, год как уволился. Смутьян, рабочих на стачке подбивал, против государя речь произносил. Можно узнать адрес? На поиски учетной карточки ушло не менее четверти часа. Еще повезло, что нашли. Записатель, запомните? Лучше запишите. Мельничная, 17. Матвей попытался припомнить, где такая. Рядом с обводным каналом за нефтяной дорогой, подсказали ему. Спасибо. На обратном пути Матвей заехал в полицейское управление. Сведений о криминальном прошлом Ашихмина не было, не привлекался, не судим. Зато у себя в отделении карточка на Ашихмина была. Уроженец Вятской губернии, склонен к агрессии, предполагается связь с РСДРП, участвовал в забастовках, неблагонадежен. Характеристика не самая хорошая. Понятно, что недовольны властью будут всегда. У кого-то суп жидковат, у кого-то жемчуг мелковат. Одни живут по принципу «вот приедет барин-барин нас рассудит». Другие не ждут милости сверху, меняют работу, место жительства, чтобы обеспечить себя и семью. В политику не лезут. Эти люди активны и наряду с монархистами являются опорой власти. Но есть и другие, вроде Ашихмина. Возмутители спокойствия, неспровергатели любой власти. Не прочь побузатерить, а то и за оружие взяться. Но при любом раскладе пытаются уйти от ответственности. Столкнуть лбами студентов и рабочих с полицией, жандармерией и стоять в стороне, наблюдать за жаркими баталиями. Бывает, в их ряды попадают люди экзальтированные, фанатики, которые способны пожертвовать собой за идеалы скажем, взорвать себя, подобравшись к чиновникам или полицейским, но погоду они не делают. Главные возмутители спокойствия настоящие враги они заблудшие овцы они в эмиграции. Живут спокойно на награбленные деньги, пьют кофе с круассанами, ходят в театры, Пописывают статьи с призывом свергнуть царя кровопицу, все отобрать и поделить. Теперь Матвею подождать до утра, что доложит Филер. Пока арестовать Ашихмина не за что, сам лично он за Матвеем не следил, да и слежка не преступление. Филер даст адрес, тогда последить можно, что за фрукты, чем дышит, узнать. Наверняка в боевиках ходят, обычные члены партии слежки незамечены. Следят, когда хотят убить, выбирают маршрут, возможны удобные места, где можно выстрелить в спину и быстро скрыться. И Матвей уже тем виноват, что в охранном отделении служит. Для боевиков всех партий жандармы из охранного отделения злейшие прямые враги, убить которых честь и слава для дружинника. Для Матвея сигнал тревожный. Первый звонок, что неудобен стал для революционеров, как-то задел их интересы, мешает. С другой стороны, посмотреть значит служба его нужна, важна, результативна, портит жизнь подпольщикам, значит, досаждает боевикам и лестно и опасно одновременно. Утром Костылева, а у того довольны. Контролировал вчера Филер встречу. В самом деле, Ашихмин живет на мельничной 17. Но самое занятное не это. Филер после встречи за Ашихмином направился. Тут не домой направился, а на встречу тоже с мужчиной. Филер его опознал. Приходилось следить за ним месяц-три назад. Фамилия Штейман ни о чем не говорит. Мелькала такая фамилия в сводках. Боевик из фракции большевиков РСДРП. За взрыв бомбы в Иванов разыскался жандармерий, да все время удачно ускользал. «Припоминаю, и...» «Вот его адресок. Филер вчера без ног остался к ночи, столько верст отмахал». «Отблагодари». Матвей протянул ассигнацию в 10 рублей. На оперативную работу деньги выделялись, скромный, но Филер заслужил. «Обязательно заходите, Матвей Павлович, когда надобность будет». Сразу выехали группы на пролетке по указанному адресу. Очень вовремя, поскольку боевик уже стоял на крыльце дома, замыкал дверь. Увидев жандармов, бросился бежать. Прапорщик Плетнев был в униформе, и Штейман понял, за ним пришли. Но в физподготовке жандармам уступал. Молодой Плетнев его и настиг, толкнул в спину, боевик упал и начал ныть. «За что вы меня искалечили?» «Какое же место? Я колено разбил и ребра сломал, дышать трудно. Везите меня к врачу на свидетельствование. «Могу доставить ваш труп к судебному врачу», — жестко сказал Матвей. «Почему труп?» — перестал ныть боевик. «Хочу застрелить при попытке сопротивления и бегстве». «Не надо, я понял». Боевик поднялся, тряхнул одежду. Плетнев его обыскал, у боевика и пистолет нашелся, небольшой маузер и нож, с складенец и свинцовый кастет. Боевика доставили в охранное отделение и начали допрашивать. Матвею особо интересовало, почему боевик установил за ним слежку. Оказалось, ничего личного. Боевая дружина партии РСДРП решила отметиться серией убийств жандармов и полицейских. И следили не только за Матвеем, просто хвост в силу своей некомпетентности и неосторожности при слежке сразу себя выдал. Кого еще наметили, за кем слежку установили? Ой, господин жандарм, откуда мне знать фамилии? Юлийд начал боевик, осознавал, что в помещении охранного отделения никто стрелять в него не будет. В карцер его, пусть посидит, пока не вспомнит. Матвей написал рапорт, отнес в приемную начальнику отделения. О слежке за сотрудниками, о возможных покушениях надо предупредить. Видимо, арест Штеймана подтолкнул боевиков к действиям. Уже затем на Матвей возвращался домой, ветер сильный с моря дул. Обычно он гнал воду в Неву, и случались наводнения. Во Френче прохладно, Матвей подумал, надо бы плащ надевать. Масляные фонари на улице от ветра раскачивались, оттого тени от предметов и людей становились причудливыми. Прохожих на улицах мало, все торопились укрыться в жилищах. Да как бы еще дождь не пошел. Матвей свернул в арку своего дома, услышал торопливые шаги. Арка усиливает звуки, и шаги все ближе. Обернулся Матвей, интуиция подсказала опасность. К нему быстрым шагом приближался мужчина, лицо до да глаз под шарфом, в правой руке железное что-то блеснуло. Если пистолет или револьвер, то в арке укрыться невозможно. Матвей побежал к выходу на ходу, открывая клапан кобуры. Не успел повернуть, сзади выстрел. Громко прозвучал, по кирпичной стенке пуля щелкнуло, выбив кирпичную крошку, свизгом отрикошетило. Но выход рядом, успел свернуть за угол, нападавший второго выстрела сделать не успел. Зато сам оказался в проигрышном положении. Матвей укрыт стеной, а стрелку укрыться негде. Либо назад бежать, либо вперед. Но у выхода жандарм, и Матвей уже револьвер вытащил, осторожно выглянул. Убийца уже в пяти-шести шагах. Матвей выстрелил в грудь ему, чтобы наверняка не промахнуться. Мужчина вскрикнул от боли, сам выпалил в ответ, но Матвей за угол спрятался. Потом послышался стук железа, стон. Матвей осторожно голову высунул. Убийца выронил пистолет, так любимый всеми боевиками за надежность Браунинг, стоял, покачиваясь. Матвей прицелился в голову, выстрелил. Целился в голову сознательно, чтобы убить. Враг, который в тебя стреляет, должен быть убит. Ей лучше написать рапорт о применении оружия, чем отправить раненого в больницу. Подлечит по возможности потом трибунал и ожидаемый приговор, смертный, через повешение. Так лучше и скорый суд, и казнь сейчас. Конечно, пришлось телефонировать в полицию, чтобы судебный медик прибыл, следователи подводят труповозка, и полночи объясняться. зато остался жив. Любой человек, по роду службы обязанный носить оружие, понимает, что от исправности и чистоты оружия зависит жизнь его и сотоварищей. Поэтому утром, хоть и не хотелось, пришлось после завтрака чистить и смазывать револьвер, снаряжать барабан патронами. Еще неизвестно, что может ожидать его на улице, на службе. Опасность надо встретить готовым. Не только себя защитить, но и граждан. Служба такая. Причем за трое суток произошли несколько нападений на жандармов. Один был ранен и попал в больницу, но четверо нападавших были убиты. Матвей это обрадовала. Не смертью убийц, а тому, что жандармы оказались более подготовленными, быстрыми, успешными. Сказалась подготовка и навыки владения оружием. Но нападения не прекратились. Не на жандармов, убоялись террористы потерь. На чиновников, государственных служащих, а еще экспроприации, при которых были жертвы. Вроде государство жило, заводы работали, фабрики дымили, выпускали продукцию, но было ощущение нарастающего хаоса. Уже не так много народу гуляло в парках, танцевали под духовой оркестр пожарных команд на открытых танцплощадках, потому что боялись попасть под случайную пулю или взрыв бомбы. Революционеры распаясались, чувствуя неспособность системы государственного принуждения, полиции, жандармерии навести порядки. Государи-министры требовали принять исчерпывающие меры. Но революционеров десятки тысяч, и они не соблюдают закон, закупают оружие, делают бомбы и применяют, не задумываясь о последствиях. Полиция и жандармерия обязаны действовать в рамках закона. Арестовывают только при наличии оснований. Оружие применяли, распространяли листовки, призывающие к свержению режима или призывающие громить купеческие лавки. За соблюдением законов и прокуратура будет и вездесущие акулы пера и адвокаты задержанных. В противовес кадетам, большевикам, эсерам и прочим партиям Появились крайне правые партии – Русское монархическое, Союз русского народа, Союз Михаила Архангела, Русское собрание, Белый двуглавый орел. Черные сотни и более мелкие. Крайне правые выступали за монархизм, антисемитизм и великодержавный шовинизм. Не представляли целостного движения. Особенно активны были в период 1905-1914 годов. С началом Первой мировой войны многие сторонники Черной сотни пошли добровольцами в армию. Движение потеряло активность. А после Октябрьского переворота 1917 года большевики устроили массовые аресты и репрессии, расстрелы черносотенцев. Вражда шла еще с 1905 года, когда идеолог большевистского движения Ульянов подписал в Россию членом РСДРП. И отряды революционеров должны изучить, кем, когда и как составляются черные сотни, а затем выступить вооруженные силы, избивая и убивая их, взрывая их штаб-квартиры. Боевики большевистского крыла РСДРП – так и поступали. Например, напали на Петербургскую чайную Тверь, где по вечерам собирались рабочие Невского судостроительного завода, состоящие членами Союза Русского Народа. Боевики бросили в помещение чайные две бомбы, занялся пожар. Боевики стали стрелять из револьверов по выбегавшим рабочим, убив двоих и ранив 15 человек. Исеры тоже считали черносотенцев своими политическими противниками и убили двух видных лидеров монархического движения, Лужиновского и Богдановича. Некоторые особо активные партии монархического толка, Союз Русского Народа, Союз Михаила Архангела, Черные Сотни поддерживались из секретного фонда Министерства внутренних дел. Меры вынуждены, надо было противопоставить ответы ССР и большевикам, монархистам, ведущим себя наиболее агрессивно, дестабилизирующим ситуацию в стране. В охранном отделении все нюансы движения и отношений между партиями знали от информаторов, да и сами использовали анализ ситуации. На одном из совещаний Матвей высказал мысль помочь Черносотенцам, «Господин штабс-капитан, а вы представляете, что начнется, если об этом узнают газетчики?» — округлил глаза полковник. «Зачем же афишировать помощь? Давать деньги на закупку оружия, а уже приобретают пусть сами за границей. И деньги из рук в руки, без свидетелей. А еще предоставлять информацию, полученную от секретных агентов. Адреса руководителей или особо активных боевиках партии, складах. Черной сотни в помощь будет, а жандармы в стороне, так сказать, межпартийной разборки». Хм, сами придумали. Жар лучше всего загребать чужими руками. Здравое зерно в вашем предложении есть. Надо обдумать, посовещаться с руководством. В России уже повелось. Кто инициативу проявил, тот ее исполняет. Вот и сейчас Матвей получил задание наладить контакт с Союзом Русского Народа. В немалой степени из-за того, что Союз имел боевую дружину, то есть обладал реальной силой. А не как Мартов. Те больше поговорить, поагитировать, но силу может сломить только другая сила. Матвей через информаторов начал подыскивать людей из верхушки Союза. Выйти на главного основателя Союза не представлялось возможным. Основателем Союза был Александр Иванович Дубровин. Уроженец Пермской губернии, родился в семье полицейского офицера. С успехом закончил военно-медицинскую академию, отслужил в армии. Выйдя в отставку, защитил докторскую диссертацию и трудился детским врачом. В 1906-1907 годах Союз Русского народа организовал убийство двух евреев, депутатов Государственной Думы от партии кадетов Михаила Герценштейна и Григория Йолоса покушений на убийство премьер-министра Сергея Витте. В связи с подозрением в организации убийств Дубровин скрылся от следствия и покинул Петербург. Позже, в 1909 году царь Николай II помиловал Дубровина высочайшим указом и доктор вернулся в столицу. Правда, после убийства депутатов на самого Дубровина было осуществлено покушение. За Александром Ивановичем следили, знали его обычный маршрут. Дубровин ехал на наемной пролетке возле казармы Измайловского полка, когда к воску подбежал мужчина и произвел несколько выстрелов в главу Союза. И все выстрелы мимо, в кожаный верх пролетки. Неизвестный тут же сбежал. После Октябрьского переворота большевики признали все партии и «Черные сотни» контрреволюционными. Дубровина, проживавшего тогда в Москве, арестовала ВЧК 21 октября 1920 года. А уже 29 декабря этого же года коллегии ВЧК он был приговорен к расстрелу. Удалось Матвею отыскать через информаторов человека из руководства «Союза», адрес узнать. В «Союзе» состояли все, кто разделял взгляды монархистов. Чиновники, купцы, промышленники, рабочие, учителя, извозчики. Федотов, на которого Матвей вышел, имел типографию, был не заместителем Дубровина во втором десятке. Но из нескольких кандидатур на контакт Матвей выбрал его. «Спокойный, умный, рассудительный. Наверняка сразу не отвергнет предложение Матвея». Жандарм-повод придумал отпечатать визитки, которые в мод вошли. Заявился в типографию. Мастер в цеху, услышав о заказе, сам проводил его в кабинет хозяина. «Присаживайтесь», — пыхнул трубкой Федотов. Матвей сразу оценил хороший вкус хозяина. Трубочный табак явно английский. Дым слегка отдавал ароматам дуба, меда. Кроме вкуса, для регулярного потребления такого табака еще требовались деньги. Качественный продукт или вещь дешево стоить не могут. И второй аспект сразу понятен стал. Федотова деньгами не соблазнить. Вернее, их не хватит. Больших денег жандармерии не даст, их просто нет, а малые хозяин типографии с презрением отвергнет. Стало быть, разговор не о материальной выгоде должен идти, а об имидже Союза, о возможности черносотинцам навредить своим противникам. Без лишних разговоров Матвей вытащил жетон, показал. Федотов отреагировал необычно. Можно взглянуть? Матвей протянул. «А в нем застрявшая пуля». Матвей ее так и не удалил. Опасался, что при извлечении пули погнется или вовсе треснет сам жетон. Федотов жетон рассмотрел, вернул. «Уважаю, сразу видно, не кабинетный сотрудник. Чем могу?» «Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество». Сразу перешел к конкретике Матвей. Брови Федотова удивленно вскинулись. «Предлагаете сотрудничать на равных типографии?» Фи, Анатолий Петрович, неужели вы такое предположить могли?» Меня даже не интересует, где скрывается Дубровин. Вы меня заинтриговали. Внимательно слушаю. Я даю вам данные о боевиках эсеров, большевиков, анархистов, а вы принимаете меры». «На чужом горбу в рай хотите въехать?» улыбнулся Федотов. «Неужели не хотите отомстить большевикам или монархистам за смерть или ранение своих товарищей? Не пойму, в чем ваша выгода. В империи спокойнее станет. Если вы знаете адреса и фамилии Смутьянов, кто не дают арестовать?» Что на суде им предъявить? Членство в партии – это не запрещено. Револьвер в кармане – тоже не запрещен законопослушному гражданину. Это в самом деле так. Если человек имел российское подданство, вел оседлый образ жизни, не был судим и характеризовался положительно, полиция выдавала разрешение на покупку. А уж что покупал гражданин его дело – дробовик для охоты, винтовку для спортивной или развлекательной стрельбы или револьвер для самообороны. Если гражданин не задержан на месте теракта, на экспроприации с бомбой, то ушла адвокаты, вроде плевака, докажут, что человек просто шел мимо и его схватили по ошибке. Так и случалось на практике. Федотов раздумывал. А Матвей еще один аргумент? Раненым членам организации при нападении на Тверь помогли? Уголок рта у Федотова дернулся. За эту акцию большевикам черносотинцы еще не отомстили, а прощать был не в их правилах. Вы знаете тех, кто это сделал? Наклонился вперед хозяин типографии. «Почти всех. Вот список». Матвей протянул лист бумаги. Федотов впился взглядом. «Можно забрать?» «Я не сомневался, что мы договоримся». Матвей поднялся со стула, приподнял шляпу, прощаясь. В типографию он приходил в цивильной одежде. Ни к чему сотрудникам знать, что к хозяину жандарм приходит. Уже у двери Матвей спросил. «Могу я навестить вас еще?» «Всегда к вашим услугам». Расстались, довольные друг другом. Кстати, список Матвей печатал на пишущей машинке. В России такие диковины не выпускались. Первый отечественный станут выпускался в Казани с 1928 года. Но учреждениями частными лицами закупались. Успехом пользовались две марки – Ундервуд и Ремингтон. Печатную машинку в числе первых приобрел Лев Толстой. Матвей начал осваивать машинку не для развлечения или идя за модой. У каждого человека почерк индивидуален, как и отпечатки пальцев. По напечатанному тексту определить автора сложнее. Прошла неделя, другая, третья. Матвей каждый день ожидал событий громкого, а его все не было. Он уже стал разочаровываться в своей задумке. Не захотели черносотенцы действовать по подсказке, а может и струсили. Хоть и говоря, что на миру смерть красна, а мало найдется фанатиков, желающих умереть за идеалы партии. За семью, детей, страну обязательно найдутся тысячи. А идеалы так, эфемерны. Но зря он недооценил союз русского народа. Действовали согласно поговорке. Русские долго запрягают, но быстро ездят. Ночью вспыхнул деревянный дом на окраине города. Брандмейстеры затушили уже головешки. На пожарище обнаружили три обугольных тела. Полиция причиной смерти установила термическое воздействие. Когда Матвей прочитал в утренней сводке, сначала не придал значения. Мало ли деревянных домов в городе или стране горит. Отопление во многих домах печное. Выпал уголек из печи на пол. Не усмотрел хозяин. Но когда фамилии погибших прочитал, понял. Все из его списка. А через два дня на берегу ахты труп у обнаружили. Полиции личность удалось установить без труда по документам в кармане пиджака. Выпил гражданин, силы не рассчитал, упал в воду и захлебнулся. Беда какая, плавать не умел. Матвей вычеркнул еще одного фигуранта из списка. Отныне каждое утро сводку городских происшествий изучал внимательно. Раньше криминальные новости мельком просматривал, а сейчас фамилии выискивал, осталось шестеро. Но уже и не сомневался, что эти помрут вскоре. Причем, надо отдать должное, Федотову все смерти были похожи на гибель от естественных причин. Кроме последней. Фракция большевиков и их боевая дружина не дураки были, сразу поняли, что смерть их товарищей не случайность. Собрались на совещании, мозговым штурмом определить, чьих рук делай, что предпринять. Собирались в частном доме, чтобы свидетелей не было, никто подслушать не мог. Вдруг звон стекла, камень влетел. А уже в разбитое окно бомба. Взрыв? А прокинувшийся большой обеденный стол спас от смерти двоих боевиков, но контузил. Из носа и ушей кровь течет, ничего не соображают. В окно влетела бутылка с зажигательной смесью. В такие бутылки заливали керосин, добавляли треть по объему крахмала в качестве загустителя. Сбоку привязывали спичку для розжига каминов, большую, в половину локтя. Горело ярко и погасить даже ветром непросто. Случился пожар. Уцелевшие при взрыве получили сильные ожоги, до да больниц не дожили. Полиция, найдя осколки бутылки, решила, выпили, подрались, учинили пожар. Не выпь выпив, курили. Неосторожное обращение с огнем. Бывает. А Матвей начал готовить новый листок с фамилиями и адресами. С товарищами по охранному отделению поговорил, в сводках происшествий за последний год порылся. Ищу обидчики черносотенцев нашлись. Информаторы здорово выручили в специальных журналах записи о доносах. Почти по каждому происшествию даты исполнители. Не только фамилии, но зачастую адреса, какую роль играл. Были убийства черносочинцев жестокие, просто потрясающие. Несколько эсерф ворвались на небольшую фабрику. Активисты черносочинца избили, затолкали в котел и сварили заживо. Полиция и жандармы улик против убийц не имели и арестовать не смогли. Но Матвей педантично все напечатал: кто и что сотворил адрес. И снова в типографию. На этот раз Федотов встретил его как старого приятеля. Пыхая трубкой достал дверюмки, разлил коньяк, причем Шустовский из дорогих. За сотрудничество. Выпили. Анатолий Петрович Матвей спросил. Одного в толк взять не могу. В чем ваша выгода? Попробуйте определиться сами. Можно вслух. Хочется проследить ход ваших мыслей. Извольте. Правда, могу немного ошибиться. Союз русского народа, как и другие партии монархического толка, нужны режиму как противовес революционным движениям, которые хотят монархию свергнуть. Похоже на правду. Тогда почему бы вам всю эту шваль самим не прихлопнуть? В один прекрасный день арестовать известных деятелей, допросить с пристрастием, выдадут еще кого-то, и этих повязать. А дальше? Казимат Петропавловской крепости, а лучше вывести на барже в море, да и утопить, прости меня, Господи. И прикрестился: Ики вы кровожадный. Мы же хотим сохранить православие, самодержавие, народность. Союз русского народа – единственная реальная сила, которая поможет сохранить статус-кво. Заявление смелое, поскольку черносотенцы считали тремя главными врагами интеллигенцию инакомыслящих и народцев. Хотя в числе членов Союза интеллигентов полно, а крестьян практически нет. Хотя были и благие намерения, например, борьба с пьянством. Союз создавал общество трезвости, организовывал чайные и пивные, где водку и вино не продавали. Однако врагов себе среди левых и прочих движений нажили много. Матвей Большевиков не любил, и нелюбовь эта передавалась от отца. Спрашивал как-то папеньку, чем большевики хуже кадетов или сэров? Тем, что много обещают, привлекая в свои сторонники рабочих и крестьян. Но попомни мои слова, обманут, мало того, зальют страну кровью. Да что они говорить, безбожники и есть. А поскольку черносотинцы имели врагами большевиков, то пока Матвею было с ним по пути. По поговорке враг моего врага, мой друг. Императору бы поддержать монархистов хотя бы на словах. Однако слаб показался царь поддался на мнение царедворцев, дескать, махровый приверженцы старых устоев, враги всего прогрессивного, портит имидж страны в глазах просвещенной Европы. Николай II полагался на министров, они должны знать ситуацию. Но большинство из них имело свои личные интересы и в тяжелый момент отвернулись от государя, а генерал фактически вынудили подписать отречение от престола. Матвей опять передал список революционеров, физически уничтоживших черносотенцев. Фамилия, адреса проживания, возможные контакты в партии. Причем в списке были не только большевики, но и эсеры. Эсеров было всего двое, но Матвей так сделал специально. Клюнет Федотов, отлично. Матвей членство в партиях указанных лиц не скрывал. В делах тайных с возможными союзниками надо играть честно, должно быть доверие. Иначе не только сотрудничество прекратят, но и пулю можно получить. Указание на членство в партии необходимо, потому как у эсеров самая многочисленная активная боевая организация. Решатся ли черносотинцы бросить вызов эсерам, решать только руководство Союза Русского Народа. Анатолий Петрович указание на членство в партиях оценил. Уже хорошо, не ошибся, Матвеев, человек умен, способен к анализу информации. Предлагаете войну с эсерами? Она фактически уже идет, наверняка вам из провинции поступают доносы от руководителей на местах о наглости ССРов, их притязаниях на лидерство. Решать вам? Хорошо, надо посовещаться. Радует, что вы не играете крапленными картами. Как можно, мы же солидные люди и должны доверять друг другу». Попрощались уже более тепло, чем в первый раз. Через неделю Матвей сделал жест, еще больше укрепивший доверие к нему со стороны «Черной сотни». Бомбист «Черной сотни», действуя в одиночку, швырнул бомбу в полуподвал дома, где проводили сходку члена большевистской фракции РСДРП. Двенадцать раненых и выбило стекла в оконцах. Если бы бомбу начинили поражающими элементами, Шариками от подшипников, гвоздями, кусками арматуры и прочими железяками было бы 12 трупов. Бомбисты схватили прохожие и сдали в полицию. Те передали по принадлежности в охранное отделение. Дежурным офицером был Матвей. Сразу выяснилось, принадлежит бомбист к Черносотенцам. Матвей это понял сразу, как только прочитал в протоколе адрес, где рвануло. Именно он был первым в списке. Бомбист сразу возьми и сознайся. Все же народ в большинстве своем честным был лгать считалось зазорным. «Был и бомбу в окно бросил, так и пишите». «Зачем?» «На почве идеологической неприязни». «Дурак ты, братец, суд будет, и я даже знаю приговор, виселица. Бомбист непроизвольно рукой потер шею. «Да-да, пеньковый галстук ожидает. Похитрее надо быть. Вот повесит тебя до другого третьего. Что тогда будет? Враги твои будут радоваться, а черная сотня исчезнет. Кому лучше будет?» Видимо, проняло, парня. Из деревни в город приехал, заведенный устой в столице страны, считал неспосланными свыше потому примкнул к Союзу Русского Народа. Вот что сделаем. Ты говори, бомбу в руках не держал никогда, ни в какие партии или общество не входил. На месте взрыва оказался случайно, шел мимо. Как бабахнул, я-то испуганный ртуар упал, испугался. Меня схватили, приняли за бомбиста, понял? Как не понять, да что с того? Я в протокол запишу, с твоих слов под роспись, и отпущу. Ты своему старшему все обскажи, как есть, и лучше из города уезжай. В Москву или другой город, если в деревне прокормиться не можешь. В общем, исчезни на время. Поищут тебя до да через полгодика, год и забудут. Все лучше, чем на веселье болтаться. Спасибо, ваш благородие. Век доброты Ваши не забуду». Матвей так и сделал. Протокол написал, бомбист подписался, причем чужим именем, ибо документов при себе не имел. Какие документы у Селяйна, когда при советской власти они появились у колхозников в 70-х годах? Матвей протокол прочел. Все, свободен, но больше не попадайся. Бомбист Федор поклонился земным поклоном, проявляя уважение. Земным, когда рукой земли касаешься или пола. Есть еще поклон поясной, в пояс. А можно и головой кивнуть, тоже разновидность поклона. Все поклоны на Руси имели градацию. Как бомбист ушел, Матвей полицейский протоколы и показания свидетелей изорвал и сжег в пепельнице. Не для Федьки старался, хотя и жаль деревенского простодушного паренька. Выгода для не себе, а делу полицейского сыска. Действия не остались незамеченными. При следующей встрече Федотов встал из-за стола, сделал несколько шагов навстречу, руку пожал, являя уважение. — За Федора спасибо. Вы знаете, о ком я. В Киев он отправился. Из него может получиться отличный дружинник. — Если раньше не арестуют и не повесят. — Вашими молитвами.